Глава 33. На том месте, где когда-то высило здание непонятного предназначения, сейчас находился его полуразрушенный остов, зиявший провалами окон и располагался ну так удачно, что позволяло контролировать едва не четверть прилегающей к храму территории. Именно в этих развалинах и сумели закрепиться остатки наказующих казалось бы, что с монахов бойцы никакие, но тем не менее они с трудом, но удерживали территорию за собой, успешно остреливаясь магией и молитвами. Видимо, их дела были совсем плохи, так как попыток к наступлению или прорыву окружения они не предпринимали, но и выкурить их оттуда у довольно большой группы игроков не выходило. Выскочив на площадь, наша группа сразу привлекла нездоровое внимание. И если игроки отреагировали нестройными подбадривающими криками, то боевые ведьмы, отчаянно сражающиеся с ними, радости не проявили. В сторону! Только и успел заорать я на ходу, услышав очень неприятный, но знакомый звук. С таким звуком из-под земли выходит смерть. Когда каменные шипы вспучились на том месте, где мы находились секунду назад, двоим игрокам не повезло. Одному орку каменный сталагмит вошёл в бок, выйдя аж на месте ключицы, полностью выведя игрока из боя. Второму повезло ещё меньше. Теперь я могу сказать, что видел, как человека сажают на кол. Отвратительное зрелище. Мысленно посочувствовав этому бедняге, испытавшем незабываемые ощущения, я едва не пропустил коварный удар, который должен был смахнуть мою голову с плеч. Кровавая плеть грозно щёлкнула над моей головой, но я уже перекатом сокращал дистанцию между мной и рыжеволосой ведьмой. Та быстро сориентировалась, рванув хлыст на себя, а мне пришлось уже подпрыгивать, чтобы на возвратном движении этого страшного оружия не остаться без ног. Сейчас я не имею права умирать. Точка привязки находится в Мирти, а тратить час на то, чтобы добраться, и ещё пару часов для отката посмертных дебаффов непозволительная роскошь. Во что бы то ни стало, я должен прорваться к стенам главного зала храма. Аура паники, боевой транс. В руки легли шершавые рукояти верных клинков, и вот сейчас мне как воздух нужно читерское умение акупунктуры. Есть. Фигура ведьмы немного расфокусировалась в глазах, подёрнувшись серой дымкой, но не настолько, чтобы не видеть каждое её движение. Вспыхнув кроваво-алым, точки заботливо подсветили мне, куда нужно метить для достижения максимального результата. Обманное движение на автомате и крис легко входит в её живот, где секунду назад пылыхала самая жирная алая клякса. Охнув, ведьма попыталась нанести ей удар кровавой плетью наотмашь, но из-за боли даже не смогла сконцентрироваться. Дать ей несколько секунд подобной глупости я делать не намеревался, поэтому следующие два удара, один из которых скрыл ей горло, я проделал максимально быстро, пнув ногой уже начинавшее рассыпаться искрами тело в сторону её товарища. Я резко ушел в сторону, поскольку формирующееся плетение в ладонях ведьмы ясно давало понять – сейчас будет плохо. Когда за спиной раздался болезненный скрик, я мысленно похвалил свои рефлексы. Не тратя времени на каст, ведьма выбросила в мою сторону руку, а я почувствовал, что не могу пошевелиться. Получен добав, а не менее. Времени до окончания – 6 секунд. Тело свело болезненной судорогой, а первая попытка пошевелиться вызвала такой сноб искор в голове. что на несколько секунд я просто потерялся в пространстве. «Все? Каюк?» Прошла секунда, другая. Меня довольно бесцеремонно сгребли за плечи и, придав вертикальное положение, хлопнули по спине. «Эй, браток, в порядке?» Убедившись, что в моем взгляде появилась осмысленность, Клешня отпустил меня. «Вот умеют они с**ки приложить!» «Спасибо!» — коротко поблагодарил я Орка. Замечая, как второй зеленокожий гигант отправляет ведьму в поля вечной охоты путем усекновения головы. «Давай, держись нас! Один тупо сольешься!» Прорычал Клешня и, взмахнув топором, бросился на перерез еще одной ведьми, вознамерившейся напасть со спины на двойку неизвестных игроков. «А ну, стоять, мымра!» Если бы они не подоспели вовремя, эта фурия разделала бы меня, Аки-бок-черепаху. «Шесть секунд беспомощности противника? Да это целая вечность!» особенно для боевой ведьмы. Я не тешил себя иллюзиями, прекрасно зная, какой это грозный противник, так как не раз и не два наблюдал за тренировками Лиэль, а если учесть, что охотница только вступила на этот путь, то что ожидать от полноценной ведьмы? Короткий взгляд на обстановку, и я уже понимаю, куда мне нужно прорываться, чтобы оказаться около входа, который сейчас контролировали игроки, успешно обороняясь от нескольких ящеров монструозного вида. А эта мерзость откуда здесь взялась? Около двух метров ростом с непропорционально длинными руками прямоходящие ящеры только выглядели нелепо. Когда одна такая тварь подпрыгнула на несколько метров вверх, я сумел оценить опасность, которую они представляют. Взмах когтистой лапы ящера, который попытался продавить сверху строй щитов, бессильно прошелся по стальной импровизированной чешуе, но выстрелившие из-за щитов копья быстро охладили пыл прыгучей твари. Скрежет когтей по металлу я услышал даже отсюда. Несложно предположить, что ящер может сделать с воином в кожаном доспехе или с магом. По всей вероятности, это были призванные существа. Вот только ведьмы это подсуетились или наказующие, я не знал. В такой мясорубке вообще вредно думать. Уходи с линии атаки, блокируй кали и смотри на все 360, чтобы случайный доброход не вогнал тебе в печень полфута стали. Впереди нашей, если их так можно назвать, продолжали теснить ведьм, количество которых, даже и не думало уменьшаться, насчитывая не менее 30 разъярённых фурий различного возраста и силы. Вот одна из ведьм сумела создать что-то необычное, швырнув в атакующих подобие росы чернильных клякс. Рой тёмных пятен своевольно взметнувшихся вверх, вопреки направлению броска, ожил своей жизнью. Угрожающе зависнув над игроками, пятна мигнули, и тот час их стало в два раза больше. Чёрт, истошно зазрал кто-то. Воздух. Больше всего это было похоже на кислотный дождь, в котором размер капель был с не маленькую мужскую ладонь. Падая сверху на замешкавшихся игроков, кляксы прожигали доспехи моментально распавшегося строя, который сейчас превратился в неорганизованную толпу, дождавшись, пока окончательно царит ца паника, ведь мы слажено нанесли ответный ход. Удар был страшен. За спинами игроков начали вспыхивать порталы, из которых полезли уже виденные мною ящеры, моментально ворвавшиеся в изжащую от боли толпу и устроившие там кровавую баканалию. Игроки улетали на респаун один за другим. Где-то там остался и выручивший меня клешня, но особых терзаний у меня по этому поводу не возникло. Так бывает, равнодушно подытожил я. Это война. Дожидаться, пока боевые ведьмы и их ящеры окончательно сомнут поредевший строй игроков, я не собирался. Мне оставалось не более ста метров, чтобы добраться до входа в храм Двалина, где тоже кипело сражение. Добраться и умудриться по пути не сдохнуть — это важно, Вова! В моих руках появился фиал с зельем маны, который я тут же применил по назначению, а нам не скоро понадобится. Туманная вуаль! Скользнув инвиз, я что есть мочи припустил ко входу в храм. следовало быстрее перебирать ногами, поскольку это полезное умение жрало аж 500 единиц маны в секунду. На ходу опрокинул ещё один фиал с маной. Оглянувшись, я увидел, что мой маневр повторило несколько игроков, дыша мне в спину. Криков и призывов остановиться не было, так что я немного расслабился, насколько можно расслабиться в горниле битвы. Это точно не за мной. Меня не должно быть вообще видно. Видимо, парни решили отвлечь на себя внимание ящеров, атакующих игроков у главного входа. что мне было только на руку. Как раз под шумок я и попробую проскользнуть в храм. Пока они там будут выяснять, чьё кунфу лучше. План, как всегда, сработал только наполовину. Кто ж знал, что этим тварям прыгучим мой инвиз, как зайцу, стоп-сигнал? Вот и для меня было неожиданностью, когда один из ящеров, вдруг поведя головой, уставился на меня немигающим взглядом, чтобы через секунду зашипеть и броситься на меня. «Да чтоб тебя!» Выдохнул я на пределе сил, уворачиваясь от бритвы на острых когтей ведьминской твари. Нравится су. Удачно попав мечом по лапе, удалось отхватить ящеру несколько пальцев, но что он никак не отреагировал, продолжая меня атаковать. Понятно, что мой инвис тут же слетел, а судя по удивлённым выкрикам, меня заметили. "Глаза!" зарал нам кто-то из игроков. "Цельте им в глаза!" Слева от меня появился игрок который с ходу припечатал ящерицей щитом, заставив отлететь на несколько метров. Но этого явно было мало. Тварь моментально скочила на ноги, как-то пособачьи отряхнувшись и снова ринулась на нас. Вот где ты чучело взялось на мою голову, с досадой подумал я, отскакивая. Если бы не ты, я бы уже внутри был. Да что ты вертишься? разозлился игрок. Ты домажиться собираешься или только уворачиваться будешь? Не сразу я понял, что эти слова предназначались мне. "Танкуй давай молчи", сквозь зубы процедил я, разозлившись. "Будешь много базарить, уйду в инвис и сам раздомаживаю эту красотку. Умный до хрена". Снова полоснул я ящера по конечности. "Ну, сука, я тебя запомню", прорычал игрок с ником Экзекутор Юра. "Мы потом побазарим. На хер иди", отечески пожелал ему я, снова отскочив от прытка этой твари, снова метившей в меня. Похоже, этот Юра пока не понимал, что я у ящера сейчас в приоритете. И даже если он отойдёт в сторону, Агро будет продолжать висеть на мне. И это в данный момент меня полностью устраивало. Цеплять паровозы и обращать внимание на себя мне сейчас было не с руки, мог не справиться, но притащить защищающемуся один такой вагон вполне приемлемо. Э, ты куда? удивлённо выкрикнул экзекутор Юра. Когда я вместо того, чтобы помогать ему, просто повернулся и начал сваливаться в темпе вальса в сторону входа. Естественно, ящер ломанулся за мной. "Палундра!" зарал я что есть мочи, подбегая к образовавшейся куче моле. "Гаси его!" Вопросов, кого именно нужно гасить, ни у кого не возникло, поскольку мчащаяся за мной туша ящера уже взъевывалась в воздух, а вот теперь пора текать. С пылов в голове неизвестно, где услышанная цитата. Сумеречный двойник Настоящий я в каком-то невероятном прыжке ухватился за кусок стены, которую приметил, пока бежал на всех парах. Был ли это забор ранее или что-то еще, меня не интересовало. Главное, это мне подходило. Врубив снова откатившуюся туманную вуаль, я исчез для игроков, но не для бешеной ящерицы. Прыжок, от которого противно заныли мышцы в ногах, грозя вот-вот разорваться, и я лечу над строем игроков. Не долетел. Приземление было жёстким, прямо на голову какому-то рыцарю в латах. И, естественно, Инвис снова приказал долго жить. А я оказался в окружении не очень довольных игроков. Ты что, вообще охренел? Начал подниматься на ноги игрок. Клан, должность. Опа, кажется, я сбил не того, кого можно было сбивать в этой ситуации. Милиор, раса Human, уровень 92, клан Дети Ада, должность глава. Я тебя спрашиваю, чучело Прошипел он, сфокусировав взгляд у меня над головой. «Оверлорды, вы вообще охренели! Вам сказано, где быть!» Штилис никогда не был так близок к провалу. Мысленно перекрестился я. «Тут такое дело!» Я не торопясь отряхнулся, понимая, что по-другому уже уйти просто не получится. «В общем, посылаю вам лучики добра!» Улыбнулся я и вложил треть резерва в руну огня. А когда около входа в храм Двалина полыхнуло зарево, я начал действовать.